Часть 7 Вульф. Глава 20 Итак, тихим шепотом произнес Вульф, прижимаясь к стене, которая отделяла его от Арианы в темнице справа. Готово? Готово, шепнула она в ответ. На этом этаже двадцать два стражника, сказал Вульф, четыре коридора, и каждому всегда приписаны четверо стражей. Двое ходят, двое стоят. Каждый вооружен стандартным библиотечным пистолетом, винтовкой и двумя ножами. Также имеется шесть механических стражей. По одному на каждый коридор и двое, которые бродят в произвольном направлении. Солдаты меняются каждые шесть часов, однако смены в коридорах происходят с разницей в час от коридора, который справа. Все. Повтори. Ариана повторила. Когда она сбивалась, ей было нехорошо, и Вульф переживал, что ей не хватит сил, чтобы продолжать в том же духе. Он терпеливо напоминал, пока она не запомнила все и не повторила без запинок трижды. Затем она отправилась рассказывать все заключенному справа от нее. Теперь это стало рутиной и каждый день проходил за изучением деталей и добавлением их к остальным, а также обменом информацией с каждым, чтобы все были готовы, если вдруг представится возможность. Однако этого было недостаточно. Пока что. Вульф хотел выспаться, чтобы быть готовым к тому, что грядет. Однако как только он лег и вытянулся, как всегда, расслабление принесло с собой и воспоминания. Вульф пытался их побороть каждую ночь, порой целую ночь. Недостаток отдыха делал память ярче и убедительнее. Однако этот порочный круг было сложно разорвать. Руки дрожали. Кожа чесалась так сильно, что Вульф растирал шрамы до крови. Голод, жажда, постоянный назойливый холод он мог их стерпеть. Однако воспоминания были самой худшей частью всего этого. «Пожалуйста, Ник, помоги мне! Помоги мне пережить еще одну ночь!» Он медленно закрыл глаза и представил Ника. Сначала его улыбку, ту, которая редко появлялась на публике и часто дома. Насыщенный темный цвет глаз, волосы. Щетину, которую Ник не мог до конца сбрить больше, чем на час или два. Его шею, плечи, шрамы форму подбородка и рук, каждую деталь — воспоминание за воспоминанием. Пока Вульф не начал ощущать силу, точно преграду между собой и надвигающейся тьмой. «Чего ты так боишься, Кристофер?» — прозвучал голос Санти. «Твои шрамы зажили. Они тебя теперь не сломают. Ты сделан из шрамов, как и я, и мы можем о них забыть». «Я не боюсь», — сказал ему Вульф. «Сейчас не боюсь». Воспоминание о Никола Санти позволило забыться, потеряться, пока кошмары не рассеялись и не пришел сон. Сон длился недолго, потому что он проснулся в судороге и тут же сел. Сердце стучало, нервы шалили. Вульф что-то услышал, что-то, что было не просто случайным шорохом тюрьмы. В его камеру кто-то пробрался». Было темно, так что Вульф с трудом смог разглядеть силуэт, но был уверен, что силуэт этот принадлежит человеку, одетому в черное. «Тихо!» — шепнул голос, едва различимо. «Молчите, профессор, крики вам сейчас не помогут». Голос был слишком тихим, чтобы узнать, однако Вульф знал его на каком-то глубоком интуитивном уровне. «Я все выдумываю», — подумал он, — с ума сошел. Никто не может сюда пробраться мимо солдат механических стражей. На безумный, произвольный момент он подумал, что знает, кто это, и шепнул. «Ник!» Но это, разумеется, был не Никола Санти, сотканный из тоски. Нет, голос был лишь шепотом. «Вы знаете, кто это, профессор? Вы всегда знаете, когда я прихожу, не так ли?» Вульф затаил дыхание как ребенок, скрывающийся во тьме от монстров. Только это он сейчас и мог сделать. Бежать было некуда, звать на помощь некого. «Вы знаете», — сказала тень, — «мы с вами старые друзья. Я всегда был с вами в самые темные времена. Я промывал ваши раны, слушал, как вы рыдаете. Помните?» «Нет», — шепнул Вульф. «Нет, ты не здесь». Тенни, холодный палец, коснулся его губ. Холодный и тонкий, как кость. Он закрыл глаза. «Я здесь не для того, чтобы причинить вам боль», — сказал голос. «Я здесь, чтобы задать вопрос, профессор. Вы же помните, как я задавал вам вопросы, не так ли? Порой очень нежно. Хорошие были времена». В такие времена бывало лишь хуже, когда этот голос был добрым и нежным, а рядом была чашка чая с десертами и горячая ванна. Чистая одежда. Вульф вспомнил все так ярко, что все шрамы на теле заныли. Доброта делала неизбежную жестокость гораздо хуже. «Вы знаете, кто заставил меня сделать все это с вами, профессор?» «Это был ваш давний друг». Руководитель отдела Артефакс. Он всегда вас боялся. Он знал, что вы могли бы стать новым руководителем. Он все еще боится, что вы займете его место. Это он с вами сделал такое на сей раз. Вульф покачал головой. В горле до боли пересохло. Я разговариваю с привидением, подумал он, но палец, что касался его губ, был настоящим. Очень холодным, но настоящим. «Архивариус», — сказал он, — «архивариус хочет нас погубить. Он стар, его хватка на троне ослабевает». «Ослабевает куда больше, чем вы думаете», — сказал шепот. «Будьте терпеливы, все скоро закончится. Вас оставили одного, но скоро последуют вопросы, и я вернусь, чтобы задать их». Вульф знал, что это правда. Вопросы всегда появлялись, и всегда, всегда приходила серая бледная тень, которая их задавала. Он сходил с ума, окончательно сходил с ума, и это был невероятный ночной кошмар. Холодный палец отстранился от его губ, прохлада осталась, точно туман. «Вы меня отпустили?» – прошептал Вульф. «Вы сказали, что отпустите меня?» «Я всегда сдерживаю свои обещания. Вы же помните, верно?» «Верно, он помнил. И это пугало даже больше, чем мысль о том, что перед ним было привидение, фантом, безумие. Квалс! От одного лишь имени можно было лишиться сознания, и пришлось прижаться к стене ради опоры. Нет!» «Тебя нет! Нет! Ты меня отпустил!» «Разве?» Квалс жутко, холодно усмехнулся, будто железом по камню провели, будто крики доносились издали. Даже при свете мужчина выглядел ужасающе. Что-то в его душе было мертво, и это было видно в глазах, в улыбке, в не до конца человеческой походке. «Ну хорошо, иди». «Дверь темницы открыта, если в тебе найдется смелость сбежать». А потом он исчез так же быстро, как появился. Тень в тени. «Нет», — подумал Вульф, — «его здесь никогда не было. Он не мог оказаться здесь. Я сломан». Голос Санти прошептал. «Сломанные кости, срастаясь, становятся в два раза сильнее». Вульф уронил голову на руки, дрожа, чувствуя тошноту, содрогаясь от натиска воспоминаний, и, наконец, понял, что есть лишь один способ выяснить, было ли все произошедшее явью. Он соскользнул с койки, подошел к двери и дернул. Та открылась без единого звука. Вульф замер, застыв от шока. Он не ожидал подобного. Не верил, что дверь поддастся. Он был здесь. Квалс был здесь. Вульф припал к решетке. Идти. Я могу убежать. Могу скрыться. Но что-то в нем выворачивалось и кричало от ужаса при мысли об этом. У меня не получится. Он услышал тихий рык. Красные огни замерцали во мраке. Глаза сфинкса, продвигающегося вперед медленной, уверенной походкой. Вульф прильнул к решетке и крепко сжал прутья, чтобы дверь осталась заперта. Если сфинкс ее дернет, рычание обратилось в шипение, и свет замерцал ярче, пока внезапно не вспыхнул красной вспышкой, способной ослепить. Вульф заслонил лицо левой рукой, продолжая сжимать прутья двери правой, и рухнул на пол. Он надеялся, что выглядит отчаявшимся и удрученным, каким себя и чувствовал. «Я не могу спать!» — сказал он машине. «Пожалуйста, помоги мне. Скажи им, мне нужно что-нибудь, что поможет мне спать. Немного вина, таблетка, что угодно. Ради всех богов!» В жестком красном свете он увидел, как лапа льва бьет по решетке на уровне его пальцев. «Если я отпущу, она открыта!» Но ему пришлось отпустить, иначе бы он лишился пальцев. Он отдернул руку в самый последний момент и навалился на дверь всем весом, закрывая лицо. Сквозь пальцы он чувствовал, как сфинкс прогуливается туда-сюда, беспокойным знаком бесконечности. Лапа вновь грубо ударила по прутьям, и Вульф вздрогнул. Притворяясь плачущим, он был опасно близок к истине, но все же сдержал себя, чтобы не сорваться с этого смертельного обрыва. Он провел долгие месяцы в подобной темнице, сжавшейся в комок и разбитый. Он не вернется в то состояние. «Пожалуйста!» — сказал он голосом, которому позволил дрогнуть и надломиться. «Пожалуйста, сжальтесь! Позвольте мне поспать!» И прозвучало искренне, потому что так оно и было. Стон вырвался глубоко из глотки, и вульф позволил ему сорваться с губ. Мучительный уродливый звук. Сфинкс зашипел А потом Вульф услышал его медленный размеренный шаг дальше по коридору. В остальных камерах сейчас стояла мертвая тишина. Ни шорохов или стонов, ни храпа или плача. Все знали, что произошло. Вульф перебрался в угол своей камеры, поближе к Салеху, и прошептал. «Шум! Мне нужен шум! Скажи остальным по коридору!» «Сделаю!» — шепнул Салех в ответ. Новость быстро разлетелась. На другом конце коридора послышались кашель и чихание, храп, голос, считающий что-то вслух. Свобода была на расстоянии вытянутой руки. Вульф знал распорядок солдат и механических стражей. Но побег все равно был бы невозможен без инструментов и помощи. «Он не сможет вырваться, не сможет». «Не сможет сбежать и оставить остальных здесь». «Ты должен попытаться. Мы все согласились, что попробуем, если появится возможность». Он потянулся к двери и дернул. Она не открылась. Заперта. Она вообще открывалась? «Такое бывало прежде. В прошлый раз тебе мерещилось, что Санти был рядом. Мерещилось, что его увели на допрос». Мерещились его крики. Ты кричал, умоляя перестать его мучить. В те темные месяцы все казалось реальным. Ему так сильно нужен был кто-нибудь, что он создал Санти в своем воображении. Но даже эта отчаянная галлюцинация не смогла заблокировать настоящую боль. «Ты опять все выдумываешь?» «Нет, это не могло быть правдой». Дверь прежде была открыта, так ведь? Вульф чувствовал, как она движется под его прикосновением. Но ты слышал крики Сантии в тот раз, а его не было. Но с чего бы ему сейчас воображать Квалса, своего истязателя? Какой в этом смысл? Вульф уперся рукой в стену, чтобы поймать равновесие. Грубый камень был влажным и скользким под прикосновением а еще очень реальным. Вульф сконцентрировался на нем на текстуре того, что мог чувствовать и запахах места. «Это реальная Дверь тоже казалась реальной, когда открылась. Он разваливался на части, точно как прежде, в подобной темнице под римским форумом. Квалс был там. Галлюцинация с его участием означала, что его сросшиеся, ставшие в два раза сильнее кости, ломаются, что он не выдержит. Вульф рухнул на пол и перекатился на спину, глядя в тьму камеры. Открыл рот и начал беззвучно кричать. Вульф чувствовал, как из уголков глаз текут слезы, а боль внутри казалась черной и пустой, и бездонной. «Я не сильный! Я сломлен!» «Я не могу никого спасти! Я не могу спасти даже себя!» Пока он лежал, услышал шепот походки возвращающегося сфинкса. Увидел приглушенный красный блеск глаз, устремленных на него. Но сам не двинулся, и тварь не стала подходить ближе. Когда Вульф был уверен, что сфинкс ушел, то поднялся на ноги и забрался в койку. Он знал, что не сможет уснуть, но так все равно было хоть чуточку удобнее, чем на холодном камне. Вульф ощущал фантомное тепло Санти, устроившегося рядом с ним. Слышал, как он говорит «Я буду с тобой». «Когда ты подумаешь, что не сможешь выдержать, я помогу». «Верь в меня, если не можешь поверить в себя». Нет, это было воспоминание, не фантом. Когда он вернулся из Рима, разбитым, дрожащим подобием человека, именно это и сказал ему Ник. Не было никакого Квалса. Квалс был призраком, тенью, жутким воспоминанием, кричащим на поверхности, привидением, пытающимся утащить во тьму. Вульф умышленно вообразил Ника во всех подробностях, всех деталях, всех воспоминаниях, какие только мог в себе отыскать, и прижал к себе. Ник о нем позаботиться. Это было обманом, тревогой, ложью, но, наконец, позволило ускользнуть во тьму шепчущего сна без сновидений.